«Забодай меня, комар!» — бормочет Зука, приходя в себя и обретая способность говорить. «Руки и ноги еле шевелились! Гадость какая! Ребята, в следующий раз пристрелите меня! Не хочу так мучиться!» «Но нам не слишком весело». «Шесть часов!» Глядя на часы, говорит Чингис. «Так, ребята, в лабиринте сто этапов. Если мы прошли первые три за шесть, два часа на этап, двести часов!» Радсон сообщает Пад, что и так не нуждается в отчётках почти в 8 суток. Чингис морщится. Но нам надо спать, есть, отдыхать, ходить в ноужник, иногда думать. Накидываем ещё 2 дня, 10 суток. Мы ещё ни разу не теряли никого из команды, добавляет маньяк. А ведь в этом случае нам придётся либо бросать своего, либо возвращаться к началу этапа. проходить его заново. Сложность будет только нарастать. Звук становится серьёзным. Пока воюем только с роботами. Дальше пойдут перестрелки с конкурентами и люди в облике монстров. Зато опыт появляется, выражает падла, скажешь, нет? Опыт и усталость замечают нике. Умница, девчонка. Сажусь с ней рядом, достаю из кармана пищевой рацион, найденный в разбитой боевой машине, может быть, поставленный для антуража, а может быть, кто-то и впрямь пытался пройти лабиринт на миниатюрном танке. Молча делим пайку. И я вдруг ловлю себя на том, что не предложил еды больше никому, ни Чингизу, ни Падли, ни Шурке, ни Зуко, ни Пату. Эта еда не существует в природе. Оно просто там нарисовано, и мы можем сейчас после третьего этапа выйти из глубины. Есть настоящей пищи, передохнуть, никто из нас не умрёт от голода. Но я распорядил с своей находкой так, будто мы в настоящем боевом рейде чужой территории, поделил лишь с симпатичной мне девочкой. Молча отдаю свою половину пищевого брикета Пату. Будешь? быстро спрашивает Патчингиза. Чингис мотает головой. И пад начинает грызть брикет, не спрашивая больше никого. Вот так. Лабиринт заставляет относиться к себе вполне серьёзно. Вопрос питания вскоре встанет со всей остротой, говорит падл, и тут же переходит в другой свой образ, более обычный. Эх, аж жрать-то хочется, яшкинсет. — Сержанты говорили, что тут можно охотиться, — замечает Нике. Часть местных животных и растений условно съедобны. На одних пайках не протянуть, они встречаются редко. — Перерыв на обед. Точнее, на ужин, — решает Чингис. — Сейчас выходим на четвертый уровень. Записываемся и возвращаемся обратно. Он замолкает, прикидывая что-то в уме. — Конец этапа, переход через ту речушку, — показывает Нике. — И что? — И что? Минут 10, чтобы добраться до дома. Мне во всяком случае потом выхты из глубины 4 часа, чтобы поесть ещё 10 минут на обратную дорогу, минут 5, пока все соберёмся, теряем 40 минут. И то, что маньяк теряем темп, заново привыкаем к этому миру. Сергей снова смотрит на часы. Сейчас 6:00 вечера по московскому времени. Идём ещё 6 часов, найдём пищу, едим. — Не найдем, подтягиваем пояса, потому что уже есть возражение. — Возражений нет. Лишь Никея интересуется. — Ребята, а зачем вы так гоните? На рекорд идете? Все молчат. — На рекорд идут, предварительно хорошо потренировавшись, — рассуждает Никея вслух. — А у вас вроде большинство первый раз в лабиинте. — Никея, я понимаю, что должен вмешаться, прежде чем любопытство заведет ее слишком далеко. — Ты нам помогла. Мы приняли тебя в команду, так? Девушка кивает. Если хватит сил, иди с нами, будем рады. И поможем, если сумеем. Но причины, которые мы сюда отправились, тебя не касаются. Тогда назовите хотя бы внешнюю цель своего похода. Неожиданно резко говорит Нике. Вы мне все очень нравитесь, но я не могу идти с командой, поступков которой не понимаю». Вдруг вся ваша задача догнать какого-нибудь обидчика, разделаться с ним, а дальше хоть трава не расти, а мне потом что, барахтаться в одиночестве?